спросил Фион. Вот как её зовут на самом деле. Эриния. Красиво. Жаль, имя досталось такой злюке. Я не ожидала от неё ничего хорошего. Наоборот, внутренне приготовилась к худшему. Есть папа? Поправила она светлые локоны. Всё дело в том, выдержала театральную паузу, что Александрина беременна, а Теонарда, конечно же. Наши с Эдом взгляды встретились, и мир перестал существовать. Неверие, надежда, счастье — целая гамма чувств.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 «Счёт идёт на минуты. Они знают о ребёнке и придут за мной». Позвонила Игорю Ивановичу, и вихрем пронеслась по квартире. Смела в сумку всё, что попалось под руку. Внизу засигналил автомобиль. Мой водитель жил недалеко. «Идём». Я потащила Кира к двери. «А я сама перемещусь», — заверила фея. Сбежала по лестнице, оставив сумку Киру. Автомобиль тронулся с места. Чувство тревоги росло, затапливало с головой. «Нет, нас не оставят в покое». Ощущение чужой силы сводило с ума.